Сразу после боя я посадил роты на захваченные грузовики и отправил одну из них на восток, а другую на запад с задачей подавить всякое движение на магистрали километров на 20-30 в каждую сторону. Впрочем, особо много целей им не попалось. Хотя в паре населенных пунктов бойцы порезвились на славу, показали немцам, что гарнизон численностью в роту недостаточен для того, чтобы считать себя способным защититься от атаки моих людей. Это привело немцев в такое неистовство, что на следующий день над лесным массивом, в котором мы, по их предположениям, скрылись после окончания операции, весь день висело не менее трех десятков самолетов. Причем не просто висели, а бомбили каждую кочку и каждую лягушку, посмевшую вылезти наружу и привлечь к себе внимание. Мы наблюдали за всем этим издалека, из другого лесного массива. Через два дня, наконец, установилась пасмурная погода, мы покинули взбудраженный бутасиный рой, в который ткнули палку глубокие немецкие тылы и Двинулись в сторону фронта. Пользуясь пасмурной погодой, я позволил себе несколько взвинтить темп движения, и батальон за 5 дней преодолел более 150 километров, выйдя, как выразился Головатюк, к еще непуганному немцу. Возможно, такие темпы передвижения кому-то покажутся не слишком впечатляющими, но меня они полностью устраивали, потому что имели. Очень понятную причину и имя им лес. Организованные армии не любят лес. Через лес практически не может двигаться техника, да и крупные массы людей идут сквозь него с большим трудом. К тому же, если нужно преодолеть расстояние между парой значимых точек, например, между двумя населенными пунктами или населенным пунктом и, скажем, мостом через реку, то по самому удобному маршруту, как правило, уже проложена дорога. Все остальные маршруты, скорее всего, менее удобны, ибо, например, могут упираться во враг, бурелом или заросли колючего кустарника. Обороняющиеся в лесу сразу получают огромные, вплоть до десятков, а то и вообще до считанных метров, сокращения дистанции действенного огня по противнику. Для наступающих, наоборот, затруднительно пользоваться средствами огневого усиления и авиационной поддержкой. Короче, лес – место ни для боя, ни для марша. Даже контролировать лес чрезвычайно тяжело, ибо наблюдательные посты в лесу способны контролировать куда меньше на порядке пространства, чем в других условиях. И чтобы надежно перекрыть, Наблюдательными постами и патрулями Даже небольшой лесной массив Нужен такой расход сил и средств Что ни на что другое их не останется Но я сразу, с первого дня Задумал сделать лес своим союзникам И именно в соответствии с этой мыслью И построил всю систему подготовки Почти совершенно исключив иную местность в качестве варианта для прокладки маршрутов движения. Сначала было сложно. Не перечесть, сколько раз моим бойцам пришлось вправлять и ног, как много было исцарапано лиц и рук и порвано обмундирование. Мои орлы спотыкались о корни, проваливались в лесные вражки, сваливались в лесные ручьи, но мало-помалу привыкали к лесу. А лес привыкал к ним. За длинными колоннами моего батальона, идущими через чащебу, с каждым днем оставалось все меньше и меньше обломанных сучьев, растоптанных кустов, следов коленей и локтей на мягкой лесной почве. Стайки соек и галок поднимали все меньше и гам, а ежи вообще перестали обращать на нас внимание. Мы, чем дальше, тем больше. Превращались в часть леса, неотделимую от него. Первое время на расстоянии, которое по дороге мы могли бы преодолеть за час, в лесу мы тратили 4, а то и 5 часов. Потом оно сократилось до трех, затем до двух. Теперь же мы были способны двигаться походной колонной по среднепересеченному лесу, всего лишь немногим медленнее, чем по дороге. Поверьте. Это дорого стоит. Если на пути колонны появлялся ручей или враг, обход которого не удавалось быстро обнаружить, предовой охранение быстро срубало с оперными лопатками, с остро заточенным боковым краем пару-тройку нетолстых деревьев, с соблюдением, впрочем, всех мер маскировки, и перебрасывало через препятствия временный мостик, оставляя около него сигнального. Он встречал головную часть ротной колонны сообщением «один» либо «два» или «нормалек». «Один» означало, что устроенный мостик способен выдержать одного человека. И следующему необходимо ждать, пока предыдущий не покинет мостик. «Два» соответственно, что мостик выдержит двоих. А «нормалек» означало отсутствие любых ограничений. Непроходимые заросли либо обходили, либо в них прорывался проход с помощью все тех же саперных лопаток, причем достаточно узкий и не прямой линией, а извилисто, чтобы наблюдатель с воздуха не смог бы абсолютно точно идентифицировать его как дело, причем недавнее человеческих рук, а считал бы, или как минимум допускал, что это след прошедшего лося или кабана. Подобные препятствия, конечно, сильно замедляли наше движение, но уже не были для нас непреодолимыми. Именно это и обуславливало нашу, столь непонятную для немецких командиров, неуловимость. Мы не создали в лесу постоянную базу, где укрывались бы после боевых операций, и которые, пусть и с трудом, но можно было бы обнаружить а затем, окружив превосходящими силами при поддержке авиации и артиллерии, уничтожить. Мы не использовали лес для временного укрытия, чтобы потом опять воспользоваться удобной дорогой, как это делало большинство, сравнимых с нами по численности групп, выходящих из окружения. Мы выходили из леса только для того, чтобы нанести удар, а потом уходили обратно уже почти равнодушно взирая на немецкие самолеты, кружащиеся в небе и высматривающие, когда же на какой-нибудь, пусть даже маленькой лесной, но все равно дороге появится эта проклятая русская воинская часть. Потому что не может она идти и идти сквозь леса, да еще в отсутствии проводников. Это же просто абсурд! Лес — лишь временное укрытие. Спрятавшись в лесу, войска немедленно теряют подвижность, а это подразделение показало себя очень мобильным. Значит, надо смотреть на дороги еще более внимательно. Но мы сделали нашей дорогой лес и не пожалели об этом.